Глава вторая. Мы планировали доехать за два дня, но то и дело непредвиденно задерживались. То попробовать пролине в придорожной закусочной, то осмотреть деревню Санта-Клауса или город рептилий. В общем, останавливались везде, где на нас находило подходящее настроение. — Погоди минутку. Хочешь посмотреть? Подержи-ка место сражения на Грин-Ривер. То есть, конечно. Это в какую войну? Какая разница? Пять миль отсюда. Сакс, какую книгу Франца ты любишь больше всех? Поровну. «Звездный пруд» и «Страну смеха». Звездный пруд? Серьезно? Да, я думаю, там моя самая любимая сцена. Та, где ночью девочка идет на берег и видит старика и белую птицу, как они долбят дырки в океане. А я даже не знаю, какая сцена у меня самая любимая. Впрочем, что-нибудь из страны смеха, определенно. Но мне было бы трудно выбрать между смешной сценой и волшебной. Смешные мне сейчас во многом нравятся больше, но когда я был маленьким, эти битвы между словами и тишиной — просто восторг. «Томас, смотри, куда едешь!» Иногда мы сворачивались с шоссе на стоянку и, забравшись на крышу машины, разглядывали дорогу. Слов нам тогда не требовалось. Мы не ощущали ни малейшей потребности продолжать движение, куда-то стремиться. В первую ночь мы остановились в одном городке к западу от Питтсбурга. Хозяевам отеля разводили легавых черных с рыжим, и после ужина мы вынесли несколько щенков на лужайку перед домом и дали им немножко покусать нас. — Томас! — А, эй, хватай его, пока не удрал! — Послушай, Томас, это серьезно. — Ладно, слушаю. — Ты знаешь... Это первый раз, когда я ночую с кем-то в мотеле. Правда? — Угу. А еще знаешь, мне очень хорошо. Она вручила мне щенка и встала. Когда я была помоложе и все время думала о своих ожогах, мне казалось, что ни один мужчина не захочет поехать со мной в мотель. Так я выгляжу. На следующее утро, когда мы собрались уезжать, женщина за стойкой дала нам в дорогу красиво упакованные завтраки с пивом и плитками Милки-Уэй. Шепнув что-то Саксони, она вернулась за стойку. Что она сказала? Что ты слишком тощий, что тебе нужно давать Милки-Уэй. Нужно фигушки. Вся поездка продолжалась в таком духе. Одна приятная вещь сменялась другой. Так что, когда мы добрались до Сент-Луиса, увидели арку... Сарнина. Нам даже стало жалко, что мы уже заехали так далеко. Дуговая мемориальная арка из нержавеющей стали высотой 190 метров. Расстояние между опорами также составляет 190 метров. Выстроена в 1961-66 годах по проекту 1947 Эро Сарнина 1910-1961. По среди дня. Мы остановились в Пасифике, штат Миссури, и побродили по парку аттракционов, который назывался «Шесть флагов». Вечером мы вернулись в свой номер с кондиционером и занимались любовью. Саксони снова и снова повторяла мое имя. Такого со мной не было ни разу. Мне было так хорошо. Я заглянул во все темные углы своей жизни и размышлял, какой из них таит в себе неприятный сюрприз ответа не было. Но я и не ожидал его.